Глава седьмая. Петя и Орлюк. Теперь в доме номер восемь, в котором жил Кравцов, стало на одного обитателя меньше. В нем осталось только двое – Сидор Орлюк и Петя Калашников. Петю привезли сюда полтора года назад, и ему не удалось сдать последние экзамены, разразившаяся болезнь, не позволила получить свидетельство об окончании школы и поехать в вуз, о котором мечтал он еще и теперь. Проказа оборвала нить, связывающую его с будущим. Теперь Петя не станет уже студентом, он прокаженный. Впрочем, иногда ему казалось, что у него не та страшная болезнь, за которую живых людей лишают всех человеческих прав, И ссылают сюда, Вглубь пустой, Голой степи, Отрывая от дома, от матерей, От товарищей, от уроков, От девушек, от будущего. За что? Какая несправедливость! Разве Петя повинен В том, что он болен? Несколько раз Он собирался бежать из Лепрозория. И каждый раз Его сосед по комнате, Орлюк, Словно заранее зная Петина намерения, говорил, — Ты не думай об этом. Все равно воротят. Найдут и воротят. Это, брат ты мой, не у маменьки и не у папеньки за пазухой. Брось. Дни проходили за днями, и были они похожи на листки календаря. Оторвали, выбросили, и нет их. Дни... Не оставляли в памяти никакого следа, как никакого следа не оставляет камень, брошенный в мутные быстро текущие воды. Такая пустота была на душе и такая тоска в сердце, и люди кругом, такие холодные, ушедшие в себя, такие чужие люди... Даже сами прокаженные относятся друг к другу так, будто они боятся друг друга и стараются друг от друга уйти. А здоровый двор казался ему населенным каменными фигурами, которые зачем-то двигаются, зачем-то лечат их, этих людей, которые никогда не будут здоровыми. Единственным утешением в его жизни являлся дневник, которые писал он каждый раз, когда Орлюк переставал петь свои унылые песни, и засыпал. В дневнике не было ничего особенного, но написанное в нем являлось для Пети, после матери, девушки и товарищей, самым дорогим и значительным в жизни, ибо дневник заменял ему на больном дворе все — и мать, и товарищей, и девушку. За полтора года пребывания в липрозории никто из товарищей к нему не приезжал. Он ждал их каждый день, но день приходил и снова уходил. И говорил Пете, что товарищи к нему не придут, и Пете ждать их не надо. «Неужели я так страшно болен? Неужели я так опасен для них?» — думал он. когда солнце, безучастное к его боли, садилось в степи за горбом дальнего кургана. Два раза в месяц к нему на свидание приезжала мать, и мать не боялась Пети, как и Петя не чувствовал между собой и ею установленной проказой границы. Она была маленькая, сгорбленная, такая грустная, одетая во все темное, и всегда при встрече с ним хотела улыбаться. Она входила в его комнату, садилась рядом с ним на его постель, гладила его волосы, и Петя старался казаться мужественным. Он хотел ободрить ее и все твердил матери одну и ту же фразу, в которую ему самому хотелось верить. «Это ничего, это пройдет, мама». Вместе с матерью из города приезжала к Пете девушка, Одета она всегда была во все белое, и волосы ее покрывал белый шарф. По уговору Пети и матери девушка не входила в его комнату и не приближалась к самому Пете. Все же иногда она пыталась разговаривать с ним так же близко и так же близко чувствовать его, как и мать. Но Петя отстранял ее и говорил, близко подходить ни к чему, надо соблюдать осторожность. и они разговаривали на расстоянии, борясь с желанием подойти к друг к другу. Обычно они перебрасывались незначительными и ненужными фразами, потому что не в состоянии были выразить словами то, что могли сказать глазами. Может быть, поэтому они больше смотрели друг на друга и грустно улыбались. Обе женщины приезжали два раза в месяц утром. и уезжали из репрозория под вечер, когда солнце висело над курганом. И Петя долго стоял на дороге и смотрел вслед удаляющемуся экипажу. Он думал, так будет продолжаться все время, пока не исчезнет болезнь. Однажды мать приехала одна. Петя долго искал глазами девушку, в надежде увидеть ее и не нашел. Тогда... Будто невзначай, он спросил у матери, «А Маруся?» Мать ничего не сказала. Она только посмотрела на него, и по этому взгляду Петя понял, девушка осталась в городе. Она не приехала, она не будет больше приезжать к нему. Он опустил глаза, потом вздохнул и ничего не сказал. Ему хотелось плакать. но он боялся расстроить мать, и потому делал вид, будто он ждал этого, и ничего особенного не произошло. С тех пор два раза в месяц в Лепрозорий приезжала одна мать. Девушка исчезла, и между матерью и сыном никогда не возникал разговор о ней, словно ее вообще никогда не существовало. Зато отсутствием девушки Интересовался Петин сосед, Орлюк. — Где ж твоя беленькая? — спрашивал он. — Забыла или заболела? Петя молчал. — Все они такие вертихвостки, — продолжал Орлюк. — Разве мы им нужны? Пети было неприятно слышать то, о чем говорил Орлюк. Он не отвечал ему. ибо воспоминания и разговоры о девушке угнетали его. Когда он был здоровым, она говорила, что никогда не забудет его и пойдет за ним всюду, даже на смерть. И вот перестала приезжать. К болезням язв добавилась еще одна обида. Он долго думал о своей Марусе, и однажды его осенила мысль, которую Петя Записал даже в своем дневнике. Встретиться когда-нибудь с ней и причинить такую же боль, какую причинила она. Он выздоровеет. Он обязательно выздоровеет. И тогда поедет в город. Встретит ее и пройдет мимо. Она, конечно, побежит за ним, будет звать его, плакать, просить. обещая вечно любить. Но... Он пройдет, не замечая девушки. Вот только бы поскорее выздороветь. Петя верил в свое выздоровление. И, вероятно, поэтому при каждом врачебном осмотре спрашивал Туркеева. «Доктор, вы меня еще не скоро выпишете?" Туркеев поверх очков смотрел на него своими близорукими, казавшимися Пете смешными глазами, и, как всегда, отвечал – «Ничего, батенька мой, ничего. Вы еще поживете у нас. Надо пожить. Разве у нас плохо? Торопиться вам, батенька мой, некуда. Вся жизнь у вас еще впереди». Петя уходил от него, и ему казалось, язвы его начинают ныть еще сильнее. Однажды мать привезла ему щенка. У щенка были синие глаза, и сам он казался беспомощным, таким теплым и неуклюжим. Петя спал вместе с ним, и ему радостно было чувствовать под боком эту теплоту и нежную морду, тыкающуюся ему под рубашку. Тогда Петя становилось легче, он чувствовал себя не таким одиноким и заброшенным, и не такой мучительной казалась измена девушки. Через шесть месяцев щенок вырос и заменил ему товарища и девушку, потому что он не боялся проказы, не стыдился язв, не смотрел на него такими глазами, какими смотрят на прокаженных те. Он дал ему имя Дружок. У Пети теперь было два товарища — верных, бескорыстных, которые никогда не покинут его — Дневник и Дружок. Так прожил он целый год с того момента, когда в последний раз видел девушку. Он стал уже забывать о ней, и чувство обиды начало исчезать. Он уже не ждал встреч с нею по выходе из лепрозория и не хотел показывать ей свое презрение. Петя успокоился. Примирился с непотухающей своей тоской, примирился с тем миром, который оторвал его от будущего — от вуза, и неведомо на какой срок отослал сюда. В один из дней свидания Петя был изумлен так, как не изумлялся никогда за все время своей жизни в Лепрозории. Вместе с матерью на больной двор пришла и девушка. Он сразу забыл все, и обиду, и боль яс, забыл в первое мгновение даже мать, и бросился бежать навстречу женщинам, с такой поспешностью, что даже обрадованный дружок не в состоянии был угнаться за ним. В пяти шагах от девушки Петя вдруг остановился. Он вспомнил, ближе этого расстояния нельзя приближаться к здоровым людям. Он улыбнулся счастливой, хорошей улыбкой, и она ответила ему тем же. Но улыбка эта была уже не та. Она принадлежала уже не той Марусе, которую он знал когда-то, а какой-то другой, чужой, незнакомой ему девушке. Тогда он перестал улыбаться и из-под лобья принялся рассматривать ее. Дружок подбежал к ней и тщательно обнюхал платье, туфли, потом подбежал к Пете, и тот погладил его добродушную морду. Девушка показалась ему выросшей, она изменилась, на ней уже не было ни белого платья, ни шарфа, который так любил Петя, не было и Марусиной косы. Девушка остригла волосы, на ней была модная шляпа и модное платье, и говорила она ему «вы», вместо прежнего близкого «ты». Петя услышал в этом «вы», разлуку он всегда, и почувствовал, ей теперь неприятно видеть его, и, может быть, даже стыдно. Он отвернулся и снова погладил ласковую морду дружка, блаженно закрывшего глаза от прикосновения Петиной руки. — Как вы живете, Петя? — спросила девушка. — Мы живем так же. — ответил Петя, рассматривая дружка. — А вы как живете, Маруся? — Я окончила в этом году вторую степень. Теперь я, наверное, поеду в вуз. — В вуз. Счастливая. Она рассматривала его со всех сторон пристально, с любопытством, как будто стараясь увидеть нечто, скрываемое Петей. Как вы изменились? Боже мой, неужели это вы, Петя? И мне почему-то хотелось увидеть вас не таким. — А каким? — угрюмо спросил Петя. — Не знаю, другим каким-то. Он поднял на нее глаза, потом опустил их и ничего не сказал. — Это собака ваша? — Да, мама... Привезла. — Единственный друг, новый, ведь старых у меня нет. — Славненькая собачка, — сказала она безразлично, не понимая или стараясь не понимать его намека, и посмотрела куда-то мимо Пети. Он заметил ее безразличие, и ему стало вдруг неприятно, что в пяти шагах от него стоит эта девушка — Он позвал отбежавшего дружка и сказал ему, — Пойдем, дружок. Собака лизнула ему руку. — Прощайте, Маруся. И пошел вглубь больного двора, где ожидала его мать. Это был последний приезд Петиной девушки в Лепрозорий. С тех пор он никогда больше не видел ее и не расспрашивал о ней мать. В конце третьего года Петиного пребывания в Лепрозории произошел случай, давший Пети новую надежду на выздоровление. Его товарищ по комнате, Орлюк, внезапно почувствовал облегчение. Язвы его начали быстро зарубцовываться и через три месяца вовсе исчезли. Орлюк выздоровел, к удивлению всего Лепрозория. В связи с этим случаем, Больше всего тревожился Протасов. Он носился по больному двору из одного дома в другой, поминутно забегал в комнату Орлюка, пытаясь выяснить у того какие-то только его одного интересовавшие детали. Но Орлюк уклонялся и от ответов, и от встреч с Протасовым. Вообще, с того момента, как его объявили выздоравливающим, Орлюк избегал встреч не только с одним Протасовым, но и со всеми больными. Неизвестно почему, Он начал сторониться всех и, в конце концов, настойчиво предупреждать прокаженных, чтобы они не приближались к нему. Это обстоятельство изумляло всех и больше всего Протасова, который не вытерпел, возмутился и решил как следует поговорить с этим прокаженным идиотом. Переговоры, впрочем, не состоялись, так как Орлюк не пожелал вести их, и Протасов... вознегодовал еще пуще. — Ты болван! — кричал ему Протасов, стоя за десять шагов от Орлюка. — Ты тупое животное! Но тот как будто не слышал этих приветствий. Единственный человек, которого терпел Орлюк, был Петя, и то, может быть, потому, что ему приходилось жить с ним в одной комнате. Еще задолго до окончательного выздоровления Орлюк проявлял склонность к какой-то странной осторожности. Он старался пореже встречаться с прокаженными. Петь уже терпел. — Вот увидишь, она уже сходит. Я говорил тебе, я сильнее ее. С тех пор, как начали зарубцовываться язвы, пожравшие орлюковский нос, вытравившие брови, И лицо, Орлюк все чаще и чаще начал являться к доктору Туркееву. Тот рассматривал этот процесс как нечто временное и не придавал большого значения начавшемуся улучшению. Орлюк же относился к этому иначе. Он решил, начался исход проказы и ждал его завершения с упрямством и терпением кошки, караулищей мышь. И когда удивленный Туркеев однажды констатировал отсутствие микробов проказы и объявил Орлюка выздоровевшим, тот выразил желание немедленно уехать из Лепрозория. Желание его удовлетворено не было. Орлюк должен был прожить в Лепрозории еще некоторое время на испытании. Один раз он сказал Пете, «Ты ко мне не прикасайся». — Почему? — удивился тот. — И чай из моей чашки не пей, и на кровать не садись, и полотенце мое не трогай. — Почему, Орлюк? — Так, не хочу. — Странно. И только потом выяснилось. Орлюк боялся заразиться чужой черной немочью, как называл он проказу. Орлюк держался мнение, будто у каждого человека есть своя собственная хворь, и у каждого человека сидит она по-разному. Одного терзает, другого милует, один умирает от нее, другой живет целую жизнь, у каждого своя черная немочь. И каждый организм по-своему ведет с ней борьбу, один справляется, другой нет». У одного человека организм становится сильнее проказы, у другого проказа сильнее организма. «На свете, — говорил Орлюк, — проказ существует столько, сколько существует больных. Все проказы разные, и к каждой из них человек приспосабливается по-своему. Впусти в человека чужую проказу — крышка, с двумя проказами — чужой и своей — Человек никогда не справится. И вот из боязни, что к нему прилепится чужая проказа, Орлюк стал избегать общения с другими больными. В одно из посещений доктора Туркеева он сказал ему, э, «Теперь, доктор, я чистый. Разрешите мне занять комнату на здоровом дворе?» «На здоровом дворе? А разве тебе здесь плохо живется?» Чего это тебе туда захотелось? — Да так, доктор, боюсь заразиться. Прилепится второй раз, значит, аминь. — Постой, батенька, что это ты говоришь? Заразиться? Чем заразиться? Прежде всего, ясность. Почему ты так думаешь? Очки доктора Туркеева поползли на лоб. и он заморгал глазами, стараясь понять мысль этого странного человека. — Как чем, доктор? — изумился тот. — Ясно. Боль здесь одна, проказа. — Постой, батенька, это как же? Да ведь ты же сам еще такой. — Почти такой, — поправился он. — Я знаю... «Но я ведь уже выздоровел, и не хочу, чтобы прилепилась ко мне чужая хворь». «Вон как!» — пробормотал Туркеев. «Странно. Но, батенька мой, у нас в здоровом дворе помещений нет. Да если и были бы, я не мог бы этого сделать». «Это чушь. Это ты нелепость говоришь, голубчик. Вот когда кончится над тобой наблюдение...» тогда мы выпишем тебя совсем этой странной философии орлюка заинтересовался протасов ему казалось в ней есть некая доля правды если орлюк настаивает на ней то по видимому так повелевает ему инстинкт самосохранения а следовательно для этого есть какие то основания несмотря на то что орлюк уклонялся от встреч Протасов все же продолжал интересоваться историей выздоровления Орлюка. Один раз он встретил его на больном дворе и еще издали закричал. «Стой!» Орлюк остановился. «Я дальше не сделаю к тебе ни шагу. Ты согласен говорить со мной вот так, на расстоянии 10 шагов?» «А что ты хочешь?» Я хочу задать тебе несколько вопросов. — Ладно, говори. Протасов вынул книжку. Э, — Прежде чем ответить, ты хорошенько подумай. На ветер слов не бросай, это дело серьезное. — Да я ж тебе все рассказывал. — Нет, еще не все. — Так что ж еще? Э, — Ел ли ты какую-нибудь траву? Месяца за три до того, как начал выздоравливать. Ну, например, дикий чеснок. «Дикий чеснок? Да как будто бы ел!» Протасов торжественно отметил это в своей книжке. Э, «Когда купаешься, какую воду ты больше уважаешь? Чуть теплую или почти горячую?» «Да какую придется!» — Ну, а если тебе дадут ту или другую, какую ты выберешь? — Да все едино. — Значит, тебе безразлично. — Все едино. Так они стояли на расстоянии десяти шагов друг от друга, перебрасывались отрывистыми фразами, которые казались нелепыми и смешными обитателям Лепрозория. Но для Протасова все эти никому не нужные детали — имели ничуть не меньшее значение, чем для Орлюка осторожное обращение с прокаженными. Доктор Туркеев никогда не высказывал своего мнения относительно отдельных случаев выздоровления. Обыкновенно он или молчал, или говорил то, что должно понравиться больному, но всегда старался держаться правила, придерживаться истины и не вводить никого в заблуждение. В Орлюке он сомневался, сомневался даже тогда, когда окончательно выяснилось его выздоровление. Он считал, проказа Орлюка только притаилась. Через некоторый промежуток времени она вспыхнет снова. Доктор Туркеев не мог установить длительности этого промежутка, но он был почти уверен, рано или поздно, а болезнь все-таки вернется. И вернется, может быть, в еще более разрушительной форме. Поэтому он не разделял ни возбуждения больного, ни сочувственной радости населения дворов. Присоединиться к мнению всех значило поверить в чудо, а чудесам доктор не доверял. Он слишком хорошо был знаком с палочками, чтобы принять на веру их внезапное исчезновение. Туркеев молчал, Он не хотел никого разубеждать. Зачем говорить человеку о ждущей его близкой смерти после того, как тот отбыл многолетнюю каторгу? Орлюк сжег все свое старое постельное и насильное белье. Он приобрел чистое, сменил всю одежду и делал все возможное, чтобы уберечься от новой заразы. Иногда Орлюк мечтал слух. И Петя, слушая эти мечтания, лежал на своей койке, казавшейся ему пропитанной запахом тлеющего мяса. Знаешь, Петя, уеду я на свою Екатеринславщину и организую там колхоз, разведу кур хороших, легорн. Знаешь, есть такая маленькая курочка, беленькая, круглый год несется, каждый день. «Поправишься, приезжай ко мне, будешь работать. И не нужна тебе станет твоя беленькая. У нас на Украине, знаешь, какие девчины? Не читай этим». «А как ты думаешь, Орлюк, поправлюсь я?» «Поправишься, Петро, не горюй. Ты ведь это, самое главное, скажи себе, как я сказал». Не ты меня, а я тебя, немч, убью, и убьешь. Ты сперва научись верить и терпеть. Научиться верить — большая штука, не каждому она дается. Вот ты попробуй. Петя лежал молча, под койкой дружок щелкал зубами, вылавливая блох. Орлюк продолжал мечтать. Заведу себе хозяйку и заживу, разлюли малина. Ты как думаешь, пойдет за меня молодая баба или не пойдет? Тут ведь ничего нет такого. Ну что, рожа у меня немного покорябана, так ведь бывает и хуже. Человек еще не старый, а баб теперь хоть отбавляй. Он вдруг оборвал свои мечтания и запел... Рывы это истогнет дны проширокой. Петя продолжал лежать. Ему так хотелось уйти из этой проклятой комнаты вместе с Орлюком. Туда, на Екатеринославщину, на Украину, куда угодно. Только не оставаться здесь, среди прокаженных. Доктор Туркиев задерживал выписку Орлюка. Он осматривал его каждый день, выстукивал, Выслушивал молча и сосредоточенно, и однажды объявил. — Если хочешь, Орлюк, мы тебя выпишем. Только помни, если что-нибудь случится, мы тебя всегда примем. — Как случится? Что со мной может случиться, доктор? Туркеев взглянул на Орлюка и прочел в его глазах внезапный испуг. Ему стало жаль Орлюка. «Нет-нет, батенька, что ты? Я ничего плохого не вижу. Конечно, ты здоров. Я хотел тебе сказать только, если не найдешь там работы, приезжай к нам, будешь всегда желанным гостем. Ты ведь самый лучший у нас работник». Орлюк повеселел и улыбнулся. «Нет, доктор, больше уж не ждите меня здесь». Здесь я не жилец, а вам спасибо за все. Помнить буду. Когда Орлюка выписывали, доктор Туркеев позвал его к себе в кабинет и взял с него расписку, которая обязывала выздоровевшего по прибытии к месту назначения или жительства каждые три месяца являться к ближайшему врачу на освидетельствование. Для чего эта расписка? — спросил Орлюк. — Закон требует, батенька. Надо, нельзя иначе, — объяснил Туркеев. Орлюк распрощался со всеми и уехал. При прощании с Туркеевым он долго и испытывающе глядел ему в глаза, потом вздохнул и махнул рукой. «Эх, доктор, трудно понять, о чем вы думаете».